Глава 37. Даша. Спустя неделю, уже как полагается, стрелок выманил меня на тайное место с пожарным уклоном. Универ может быть спокоен за пожарную будку, каждый день сторожим огнетушитель. Только мне здесь совсем не спокойно. Ни капельки. Попробуй тут с моим парнем расслабиться. То дразнит поцелуями, то на подвиги подбивает. Из всех белобрысых самый настойчивый попался. С трудом высвободилась из хватки обнимающих рук, стараясь быть убедительной. «Алекс, позавчера ведь получилось встретиться во время шоу. Давай следующее подождем». «Не хотелось мне рисковать. Не только нами. Цирковых пожалела заранее. И страх попасться тоже подступал. Опасность есть». Елизар с кузеном все вынюхивают. «Рыскают с дружками летучими! Скоро им носы откушу! Достали! Ей-богу!» Алекс помотал головой. «Слишком долго, Мишень!» Взял с нежностью мое лицо в ладони, приближая взгляд глаза в глаза. «Мне не хватает тебя, понимаешь? Разве не чувствуешь?» И прислонил мою руку к своей груди слева. «А-а-а! Все стоп-краны с меня срывают своей любовью!» «Как?» Как мне устоять, когда все мысли лишь о нём? Ведь я всё хорошо понимаю, а чувствую, ох, нестерпимо хочу видеться дольше, чем длится перемена. Вот же засада для нас. Разрываясь между опасностью и желанием, зарылась носом в плечо своего тайного парня. Так легче собраться с духом, я не одна, нас двое, целая команда. Мало по количеству, зато хитрости на 10 рых. Снова рисковать придётся Стрелок. Заманивать слежку в ловушку, чтобы не зря готовились. Капкан понадёжнее подкинуть. Да так, что признаться, никто не решился, как встрял по нашей милости. Азвучило наш план для романтической встречи. Психушка плачет по двоим буйным шпионам. Зато Алекс мигом повеселел и одобрительно чмокнул в макушку. Узнаю свою кровожадную девочку. «Чертяка со свитой с ног сбились преследовать нас. Стараются, мать их, так. Пора и нам порадовать слежку новой ловушкой. Заодно и проучим кого-то из придурков». «Ясно теперь, почему цирковых заранее жалко. Фигушки, мы слежке дадим без сюрприза уйти». Договорились до столовки еще подумать. Алекс выберет место и потом решить, чем брать преследователя будем. Лишь бы отстали от нас поскорее. Я пока совсем не могла решиться на противостояние родне. Наделась хотя бы слежку отбить, потянуть наше тайное время разобраться в себе. Слишком многое стоит на кону. Для меня важен цирк. Там моя жизнь. Без Алекса она не станет прежней. Выбор, который делать совсем не хочу, и выход без потерь пока тоже не вижу. В столовке заняли столик и не сговариваясь поискали хищную шайку. А опять к девочкам пристают. Ангелина заметила рядом с парнями гламурную стайку. Не хищники пристают, а к ним курицы липнут. Заступилась Милиса. По мне, так разницы никакой. Всем сразу полбу врезать. Разбираюсь я обычно позже. Эффектный момент нельзя опускать. Договорились на шайку не смотреть. Вот и не будем, даром нам не нужны, отдёрнула подружек. Ради спора даже врезать полбу отложила. Заодно заметила, что курицу рядом с собой Алекс послал. Подозрительно быстро слиняла. Остальная стайка тоже не задержалась. Ладно, раз право стрелку не грозит, еще раз наглую курицу замечу, станет она ощипанной. «Даш, если не смотрим, чего расстреливаешь девок взглядом? Почти в решето превратила бедняжек!» — посмеялась надо мной Мелл. сама в шоке от ревнивых припадков. Так и хочется на одном единственном мужском лбу написать: "Моё". Во всём полнолуние виновата. Ещё давит погода и гормоны грустят. Честно, версия такая есть. И Алекс вообще ни при чём. Вроде как пошутила Ангелина хихикая. Стрелок подмигнул мне. Слышать не может, но чувствует издалека. Конечно, Алекс при чем? Какие могут быть шутки? Столько времени доставал, можно сказать, психологическую травму получила. Совсем не соврала, просто не уточнила какую. Влюбиться безумно. Так, чтобы соглашаться на все ради коротких встреч и каждый раз рисковать, как в последней. Скажи мне кто-то до встречи со стрелком, что так случится, Ну точно бы на травму подумала. Стукнулась головой, не иначе. После подмигивания причина моей болезни подал знак. Очень ясный знак. Да До всех дошло. Половина столовки свидетелями стала. Мой тайный парень встал. Поднял вверх стакан, потряс им и проорал: "Ещё кофе хочу. Иду за добавкой", как шпион на сговор. Вот она моя команда. Где его шпионству такому учили? Ещё бы на стол залез и танцы с бубном устроил, меня подзывая. залпом выпила почти полную чашку какао. Повезло, что подруги проголодались, не дознаков им шпиона тренированного. Девочки, мне бы напиток повторить, жажда измучила. Жажда прибить шпиона тоже, пока не раскрыл нас. И мне возьми ещё латте. — попросила Ангелина. — А мне большой круассан! — вдогонку крикнула Мел. Возле кофейного автомата встретились. — Мишень, успокойся! — первый начал стрелок. — Кто сильно шифруется, чаще попадается. — Это у тебя отговорочки. Выдумываешь все. — Не все. Завтрак к своей бабушке приведу ненадолго. Она подтвердит. — К бабушке? — Ой! — К бабушке? Прикрыла ладонью рот. Сама случайно голос повысила, привлекая внимание студентов в очереди. Пока в столовке сидел, место для ловушки придумал. Не мог удержаться, сразу захотел с тобой поделиться. Этого у нас не отнять, со сдержанностью слабо дружим. И что нам понадобится? Пока не поняла, куда он клонит, но уже загорелась от любопытства. Одна веชีца из цирка. Ну и слежку не потерять по дороге. В остальном всё получится, обещаю. Разобраться во всём не успела. Очередь подошла и пора возвращаться к своим. Настроение опустилось в пляс. Завтра я встречусь с любимым стрелком. Вера в то, что нам удастся провести вместе время, подкидывала выше под носа. "Дашь тебе полезно ходить за вторым какао", сразу развеселилась, обратила внимание Ангелина на мою несмываемую улыбку. Спрятать не вышло. Так погода же солнечная. Полнолуние закончилось и гормоны радуются. Подруги отобрали какао и сами попробовали. Злюсь, для них подозрительно, радуюсь, ищут причину. У нас раньше не было тайн. Наверное, скоро не выдержу и сдамся раньше времени в споре. Дери курсовые тормозят. Да фига же писать. Какая муха меня укусила придумать такой жестокий штраф. Если бы мне предложили спор прямо сейчас, я я поставила бы на проигрыш. Встречаться не менее, чем до конца весны. Только сейчас поняла, как сильно хочу проиграть, но по-настоящему, без разлук и препятствий. Оставайся после спора со своим стрелком. Удастся ли мне проиграть? Если да, согласна и 5 курсовых написать. На вечерней репетиции в цирке подкараулил Елизара Летучего. думал, к нему пришла. скучала, чуть не падала, а всё равно к звезде ползла. Лапы протягивал, но я увернулась. Подожди, Елизар, важный звонок. Отошла от него на два шага и не прикрываясь приняла вызов от Алекса. У меня на стажировке всё из рук валится, крышу сносит без моей девочки, пожаловался на судьбу свою тайную. А я ведь ещё сильнее тебя хочу. Помню, где живёшь, сама найду. Ты только дождись меня, пожалуйста. Завтра сразу после универа помчусь со всех автобусных колёс до твоего дома. Вау! Что, серьёзно? Так хочешь меня, любимая? И не длин маяй хушей, сам себе выкрикнул. Наконец-то скоро свершится. Чем они там на стажировке занимаются? Мой Алекс совсем заработался, бедненький. За спиной послышался кашель. Елизар водой подавился. Повернулась к нему: жив, даже дышит, но с трудом. Ни зря же глаза на лоб повылазили. Елизар, поди на воздух, отдышись пока. Кузена с друзьями возьми, чтобы не скучно гулялось. Важно направить, а там уже пусть бесятся. Всё равно караул оты следят, хотя заблудиться могут и ещё до ловушки где-то встрять. Троюродный брат тяжелоатлет на днях пытался проследить в метро Я уже и в цирк вернулась, всем лошадям гривы в порядок привела. А его нет и нет. Еле вернулся братец без кошелька и телефона. Пока следил, сам не заметил, как подарил свои вещи карманникам. В зверинце ещё про одного парня с симптомами шока вспомнила. Стрелок я для Елизара тебе признавалась, уточнила для особо одарённых шпионов. «Ну ё-моё! Опять облом! Ждал, ждал, а дождался признания для чертяки!» «И чего он там ждал, а? Радовался, словно джекпот обещала!» «Ладно, позже разберёмся, мне ещё крёстному надо!» «В универ для ловушки всё подготовлю и принесу. И не расстраивайся, для тайного парня у меня тоже найдутся признания!»